Глава двадцать Номер 906. Бен прошел через двойные двери дворика, пересек вестибюль, миновав стойку портье и остановился у лифтов. Один. На сей раз портье не последовал за ним. В дальнем и замкнутом уголке вестибюля Бен услышал, как из вмонтированных в потолок колонок тренькала легкая музычка. Апофеоз черного юмора. Двери лифта раскрылись, и Бен сверился с буклетом, где лежал ключ от номера. Страницы его пестрели дежурными фотографиями улыбающихся детишек и держащихся за руки счастливых парочек, запечатленных на фоне внутреннего дворика. 906. Его номер находился на девятом этаже. Он зажал кнопку с цифрой 9, и двери сомкнулись у него за спиной. Когда они вновь открылись, он оказался в ничем не примечательном гостиничном коридоре с ничем не примечательными фотографиями на стенах и дешевенькими бра между ними. В коридоре сильно пахло обойным клеем. Он подошел к номеру 906, вытащил ключ-карту, приложил ее к черному сенсору под дверной ручкой, и тот замигал красным. Еще одна попытка. Снова красный. Он попытался в третий раз, повернув ручку, опять красный. Тут он пнул дверь ногой. Когда Бен развернулся по направлению к лифту, прямо перед ним стоял демон. Сплошные рты. Рты вместо глаз, рот вместо носа. В длинных жиденьких волосах кишели пятна ртов, выросших на коже черепа. Все рты были раскрыты, испуская зеленоватую слюну и что-то неразборчиво бормоча. Их дыхание представляло собой жуткое облако испарений. Издаваемые ротодемоном голоса заполнили коридор словно сон проклятых. Чудище потянулось к Бену, и он заметил в его ладонях два алчных рта. Рты покрывали и его предплечья. Бен в такой спешке попятился назад, что упал на пол, и демон бросился на него. Бен завизжал от ужаса, когда демон ухватил его за руку и впился в нее ртом рукой, вонзив вплоть гнилые зубы и отрывая кусок, словно ожившая опухоль. Бен рванулся прочь от демона, когда тот оторвал от него кусок плоти и принялся с аппетитом ее поглощать. Вскочив на ноги, Бен ринулся в конец коридора, а демон двинулся за ним медленно, но неотвратимо. Рука у Бена уже начала гноиться. Рана кровоточила и расширялась. Он видел, как по ее краям вырастают зубы, а в руке появляется какое-то углубление. Вскоре там образовался язык, рука Бена начала бормотать. Чудовище приближалось. В конце коридора показалась дверь с надписью «Лестница», но когда Бен попытался распахнуть ее, та оказалась запертой наглухо. Демон снова схватил его и впился в одежду, и Бен заметил рты на шее чудища, открытая и жаждущая корма. «Пистолет! Ему нужен пистолет!» почему он все время держал его в рюкзаке. Он запустил туда здоровую руку и нащупал оружие, но когда вытащил, это оказался пейнтбольный пистолет, который он раздобыл в пещере у Фермоны. И тут он вспомнил, в потертом фолианте говорилось, что надо чем-то забить рты, чтобы одолеть демона, забить краской. Он прицелился из пистолета в демона и влепил ему в морду маленький шарик из оранжевого латекса. Одного выстрела оказалось достаточно, чтобы отбросить демона назад. Бен стрелял снова и снова, попадая во все отверстия, на шее и груди чудища. Демон рухнул на пол, визжа от боли, покрытый кошмарными пятнами всех цветов радуги. Бен видел, как демон отчаянно пытался выплюнуть латекс, издавая жуткие звуки и извиваясь, когда его рты захлопывались. Бен перевернул демона и увидел рты, усеивавшие его спину и ноги. Он выстрелил и в них, а затем в голодную, бормочущую рану у себя на руке. Заполненная краской пасть закрылась, губы сомкнулись и исчезли, заменившись кожей, оставив после себя веселенькую оранжевую горошинку. Стерев краску, Бен увидел на коже бледную светлую линию, которая не исчезала. Теперь он обнаружил на полу человеческое тело, мужское, покрытое с ног до головы яркими пятнами. Бен сполз на пол, прислонившись к стене, дрожа и потирая свежий шрам на руке. Он сдернул с себя рубашку, высматривая незамеченное раньше рты и, прислушиваясь, не раздается ли из его тела какое-нибудь неясное бормотание, но ничего такого не происходило. Он бегом вернулся к номеру 906 и отчаянно попытался снова вставить ключ-карту. На этот раз, слава богу, загорелся зеленый. Он повернул дверную ручку, влетел в номер, с треском захлопнул дверь, запирая ее на все замки и цепочки. «Рты! О, Господи, рты!» Ему продолжали мерещиться рты и их жуткие, ядовитые выдохи. «Никто его не услышит в этом непритязательном гостиничном номере!» Ничего страшного. Бен визжал и бился головой о дверь, а потом достал настоящий пистолет и быстро приставил его к сердцу. После пятого яростного удара головой о дверь он вспомнил ткань другой нежити. Ингредиент раскаленного яда для Вориса находился прямо за дверью. Кто знает, сколько он еще там пролежит». Возможно, какая-нибудь дьявольская уборщица подметала гостиничные коридоры раз в час и убирала останки нежити, а этот яд ему понадобится. Он взял банку из подмаринованных овощей и приоткрыл дверь. Мертвое тело по-прежнему лежало в коридоре, у него вновь выступили нос и глаза. Теперь оно походило на обычного человека. Бен опустился рядом с ним на колени и коснулся его щеки, холодной и застывшей. Бен развернул салфетку, которую прихватил снизу. Нож оказался зазубренным и острым, как бритва. «Извини!» — обратился Бен к телу, вонзив нож ему в руку и вырезая небольшой кусочек плоти оттуда, где когда-то был рот. Кровь в теле уже свернулась и загустела. Из надреза не вытекло ни капли. Бен бросил кусок плоти в банку и рванулся обратно в номер и снова заперся на все замки и цепочки. Ему хотелось спать, и поспать на самом деле было нужно, но как? Он поглядел на нож, он так легко рассек человеческую плоть, словно прошел через слой арахисового масла. Легче легкого провести им себе по шее и поглядеть, как оттуда хлынет кровь. Недолгая боль в обмен на вечный сон. Нож мог освободить его. Никаких ртов, никаких великанов. «Никаких восхождений на горы и форсирований мостов и никакой неопределенности нет!» Он вытер ноша салфетку и снова аккуратно завернул его в нее вместе с вилкой и ложкой, приготовив все для еды в номере. Его временное жилище представляло собой апартаменты, гораздо более красивые, чем любой гостиничный номер, где ему довелось побывать раньше». Он и представить себе не мог, что в гостиницах могут быть такие светлые и просторные помещения. Там имелись кухня, огромная ванна-джакузи, две большие кровати в главной спальне, обе застеленные и украшенные шоколадкой в серебристой фольге. На столике, стоявшем в углу, возвышалась ваза со свежими цветами рядом с блюдом с сырным и фруктовым ассорти по соседству с бутылкой шампанского, охлаждавшегося в ведерке со льдом. Из-под блюда торчал небольшой конверт. Бен положил рюкзак на кровать, подошел к столу, вытащил конверт и, надорвав его, прочел написанное на небольшой карточке с наилучшими пожеланиями от постановщика. Позади стола располагались творчатые двери от пола до потолка, выходящие на балкон. Он открыл одну из них и увидел в темноте очертания живописных холмов, вдохнув свежий воздух, напоенный ароматом оливковых деревьев. Этот постановщик, кто бы он ни был, издевался над Беном в самом что ни на есть классическом смысле. Сначала унижение, потом награда, снова унижение и вновь награда. Совершенно четкая модель. За пределами отеля не обнаруживалось никаких признаков или следов тропы. То ли она отпустила его, то ли ему придется разрешить какую-нибудь головоломку, чтобы вымолить себе возвращение. Он слишком устал и вымотался, чтобы об этом думать. И как раз в этот момент пролетела ворона и уронила на балкон рулончик красной бумаги для аппликаций. Бен нагнулся и развернул его. На нем красовались два отпечатка ладоней в краске для рисования, а под ними приклеенное стихотворение, вырезанное из какой-то книжки. «Расстроен ты порой!» «Я маленький такой, и пачкаю я двери, не вымытой рукой. На мебели и стенах везде мои следы, но вот мои ладошки, чтобы увидел ты. Большим я скоро стану, ну, просто великаном, и отпечаток этот я шлю тебе с приветом». В самом низу стояло слово «Руди», написанное черным маркером воспитательницей детского сада. «Черт бы тебя подрал», — тихо прошептал Бен. «Спасибо, но черт бы тебя подрал». Он положил бумагу на одной из кроватей и пристроил рядом с ней плюшевую лисичку Флоры. Бен знал наизусть массу детских книжек, и в ту ночь он читал их по памяти лисичке и отпечаткам ладошек. Он спрашивал лисичку, выступавшую в роли Флоры, как у нее прошел день. Он пошутил насчет отпечатков. Он укладывал оба сувенира спать минут двадцать, прежде чем чмокнул их на ночь и укрыл одеялами. Затем он быстро принял душ, переоделся в чистые трусы и белую футболку, лег на соседнюю кровать и долго смотрел на дверь, ожидая, что в нее начнут барабанить. Но ничего такого не произошло. Он крепко заснул, оставив открытой балконную дверь. Проснулся он десятиклассником в школе, в кабинете директора, если точнее. Он сидел напротив сурового вида женщины. «А, так это директор Блэквелл. Так вот как ее звали. Эй, погоди-ка секундочку. Директор вызвала Бена к себе в кабинет и, что хуже всего, позвонила в больницу его матери, заставив и ее приехать. Очевидно, кто-то из учителей Бена прочел его дневник и пришел в ужас от содержания. Теперь директор Блэквелл выложила открытый дневник себе на стол, чтобы Бен и его мать полюбовались. Отрезанные головы, лужи крови, агрессивные записи и угрозы убить других школьников — «Жуткие твари с исходящими пеной пастями. Это ведь ты нарисовал. Ты, наверное, уже и не помнишь, да? Депрессия обычно испаряет огромные массивы памяти, важные массивы». «Это твой дневник?» — спросила директор Убена. «Да, мэм». «Зачем ты рисовал в нем все эти гадости?» «Не знаю. Иногда я злюсь». «Ты задумал на ком-нибудь сорвать свою злость?» «Нет, нет, клянусь». Он не врал. «Это же просто дневник. Ведь можно выплескивать туда свои мысли, а потом в них копаться, да?» «Именно так учителя и говорили, брат. Он был одиноким ребенком, одолеваемым депрессией. Самым одиноким на свете. Что эти идиоты ожидали найти у него в дневнике? Единорогов. Он никогда не хотел никому причинить боли, разве что может себе самому. Это что, не очевидно?» «Вы же не видите, как я шляюсь по улицам и мучаю кошек, так ведь?» Директор ласково похлопала Бена по плечу. «Если когда-нибудь захочешь поговорить, — обратилась она к Бену, — моя дверь всегда для тебя открыта. Или можешь обратиться к нашему психологу, миссис Фазио. Договорились? Мы знаем, как тебе сейчас нелегко, Бен. Мы готовы помочь». «Но ведь тогда все случилось совсем по-другому, верно?» «Совсем иначе». «Директор ничего такого не говорила. Когда они видят у парня в дневнике угрозы убить кого-то, а у парня на пол лица чуть не тюремный шрам и привод в полицию за умышленную порчу муниципального имущества. Ну да, с такими они особо не миндальничают. Тебя на два дня исключили из школы. Другие ребята вызнали, за что. Потом с тобой в школе почти никто не разговаривал. Футбольная команда подвергла тебя бойкоту. Вот что произошло». Вот что оказалось для тебя реальным миром. Всегда готовься к худшему. Когда Бен проснулся, над ним нависал Ворис. Бен сразу определил, что это именно он. Черные глаза, зрачки, горящие, словно фары во тьме. черное крылья за спиной размахом почти 4 метра. Лицо белое, мертвенно белое. Черные перчатки, обтягивавшие, казалось, бесконечные пальцы. Бен выкатился из-под Вориса, схватил с соседней кровати лисичку и лист бумаги с отпечатками детской ручонки и сунул их в рюкзак. Ворис повернул голову и с любопытством поглядел на Бена. Свет в его зрачках представлялся другим, отдельным чудищем. Ему не было нужды объяснять, что Бен вскоре окажется в его полной и безраздельной власти. Зрачки овладели им, Вориса нельзя было одолеть. «Что тебе нужно?» — спросил Бен. Ворис перелетел с кровати, сложил крылья и принял стоячее положение на полу апартаментов. Он все так же смотрел на Бена и с тем же интересом. Бен потянулся к прикроватному столику за пистолетом, но едва он успел его схватить, как стало слишком поздно. Ворис обхватил Бена длинными, как лапки богомола, пальцами и оторвал от пола, обжигая смертельным жаром сквозь черные перчатки. Бен вскрикнул от боли и выронил пистолет. Еще чуть-чуть, и Ворис расплавит ему кожу и обуглит ребра. Затем Ворис широко расправил крылья и вылетел в створчатые двери на балкон, затем взмыл в небо, держа Бена своими когтями так же легко, как ворона, листок бумаги.